Глава 49. Сон. Тимур. Звонкие детские колоса колокольчиками разносятся по невероятно красивой поляне. В синеве небо с редкими белыми облачками светит теплое майское солнце. Под маленькими босыми ножками шелестит преминаясь мягкая зелёная трава. Мы выехали на пикник с семьей. Кристина расстелила большое цветастое покрывало, разложила фрукты, овощи, закрытую плетёную корзинку с сэндвичами, термос с домашним компотом, и туда же кинула пару бутылок минералки. Я открыл жене банку безалкогольного пива, себе не позволяя даже его, ведь я за рулем. «Папа, смотри, получилось!» Меня зовет семилетняя Ярослава. В этом году я поведу дочь в первый класс, а сейчас она учится запускать воздушного змея, и вот он завис в воздухе, подхваченный легким ветерком. «Умница, принцесса!» — улыбнулся ей. «Дай Руслану пусть тоже попробует!» «Он же маленький», — Возмущенно сопит Крис. «Он почти мужчина», — поцеловал в щёку любимую женщину. «Не надо сюсюкать с ним слишком сильно, я тебя очень прошу». «Нам деда с Лизкой для этого хватает», — смеюсь, не сводя глаз с наших детей. Яся ложила в руку у трехлетнего брата колечко от воздушного змея. Помогая ему удерживать игрушку, показывает пальчиком в небо и снова звонко смеется. Они бегают, резвятся по поляне пока я тихонечко тискаю их маму, шепча ей на ушко. «Давай заделаем еще, а?» прикусывая аккуратную мочку. «Вот сам рожай!» Кристина шутливо толкает меня в ребра локтем. «Ну, пожалуйста, целую ее в шейку. Двоих, мы ведь можем себе это позволить». Поднимаю взгляд, чтобы отследить, где же дети. Стало слишком тихо, я их больше не вижу. Подскакиваю на ноги, ищу. Нигде нет. «Яся!» Кричу во все горло. «Рус!» — зову сына. «Ярослава!» Бегаю, словно по замкнутому кругу. «Руслан!» — голос срывается. Передо мной вдруг проносится череда страшных событий. Громкий звук выстрела, резкая боль. «Тише, тише!» Сильные руки прижимают меня к кровати. «Сын, все хорошо, хорошо!» Не сразу понимаю, что происходит. «Мне сложно дышать, перед глазами плывет, во рту сухо, сердце несётся вскачь в бешеном ритме». «Ты очнулся», — выдохнул отец, прижимаясь лбом к моему. «Потом обязательно расскажи, что тебе снилось. Ты так счастливо улыбался. Давно такого не видел». Сон. прохрипел в ответ неслушающимся голосом. Но расслабился, стал осматриваться по сторонам. Палаты реанимации, трубки, капельницы, приборы. Еще на несколько лет постаревший отец. Я так давно его не видел. Я чертовски соскучился. «Прости меня». Сжимаю его ладонь. «Столько всего натворил». «Замолчи». Узнаю его строгий голос. «Я уже говорил, что бы ты ни сделал, ты не перестанешь быть моим сыном, Тим. Я сейчас позову врача». «Где Крис? Яся?» «Не отпускаю родителя, сильнее вцепившись в его ладонь, как в мою единственную связь с нынешней реальностью». «Домой отправил со своими парнями под присмотром Ольховского. Нечего ей здесь с детём торчать. Жопа, чувствую, что отец что-то не договаривает. Она будет рада, что ты, наконец, пришел в себя». «Сколько я был в отключке?» «Не сдаюсь, продолжаю задавать вопросы». «Долго». Папа опустил взгляд. «Я с врачом, никуда не уходи». Тихо рассмеялся он, покидая палату.